Глава пятая «Только герой обретает мужество следовать своей судьбе» — Гетте. Проснулась не в самом лучшем расположении духа. Еще не открывая глаза, почувствовала, как ломит все тело. В какой же позе я сегодня спала, что с таким трудом могу разогнуться. Открыв глаза, первой моей мыслью было, что все еще продолжаю спать. И я сидела в гигантском гнезде на земле, среди яиц, что по размерам превышали меня в полтора раза. Кругом были такие зеленые джунгли, что даже резало в глазах. Лианы, мох, каменные волны. Дайте догадаюсь, это вечно зеленый мир с нереальных размеров зверушками? Оглядев себя, не без удивления обнаружила, что я босая и одета, точнее, закутана в звериную шкуру, которая лишь в нескольких местах перевязана тесемкой. Длинные светлые волосы растрепаны в беспорядке и спускаются по плечам. Рядом послышалось шевеление. Превозмогая боль в еще затекших мышцах, я как можно проворнее, насколько это было возможно, вскочила, повернулась к предполагаемой опасности лицом, жалея, что поблизости нет ни камня, ни палки. Уютно уткнувшись друг в друга, рядышком лежали Фрося и Вэй. Меня кольнуло легкое разочарование. Я все-таки надеялась, что это будет только моя битва. Для них сейчас идеально было бы сидеть в замке и ждать прибавления в потомстве. Но где-то в глубине сознания я несказанно радовалась, что снова не одна. Присев около сладкой парочки на корточке, аккуратно, чтобы не потревожить кого-нибудь еще, начала будить их. «Ребятушки, пора вставать!» — Машунечка, ну можно еще немного поспать? Ну вот самую капельку! Мы всю ночь так танцевали! — сона проворковала Фросси. Она сладко потянулась, только тут я заметила, что у нее очень большое животное.